Глава 139 «Стойте!» Попытался я предостеречь рассерженных работяг. «Стойте, ребята! Офицер нам что-то сказать имеет! Раздался звонкий голосок. И, о чудо, толпа рабща отступила. «Товарищи!» Это обращение само собой вырвалось у меня. «Товарищи! Я не против вашей забастовки, но идет война. На нас надвигается орда беспощадных врагов. Если профессиональные легионеры не остановят эту угрозу...» то винтовки придется брать вам и защищать свои дома без нашей помощи. Все это скопление людей притихло. Все слушали мою речь. Боретесь ли вы за свои права, бастуете или нет, а легион нуждается в вас. Беззащитность не синоним борьбы за свои права. Не дайте себя обмануть лжецам, прикрывающимися именем свободы. Если нам сейчас не сплотиться, то придется обеспечивать не свои легионы, а чужую орду, которые ведут наездники, носители личинок червей». И кормить вам ее придется вашими родными, женами, родителями и детьми. — Сказки, это страшные сказки. Червей в наших краях уже сотни циклов не видел. — заорали сразу несколько голосов с разных сторон. — Что за бред? Кто вам это рассказал? — не выдержал я. — Я сам недавно был в разбитой пустоши, и там убил и мага-матерь. Сначала вокруг меня раздались редкие смешки, переросшие во всеобщий гвалт. Они мне не поверили. А потом мне в голову прилетел первый камень. От него я увернулся, как, впрочем, и от второго, и от третьего, и от четвертого тоже. Моя реакция уже значительно превосходила обычную человеческую. Но к такому повороту событий я не был готов морально. Как поступить и что с этим делать, я не знал. Вернее, как не знать. Знал прекрасно. Передо мной стала дилемма. Я должен был либо быть битым, возможно, даже с летальным исходом, либо как-то отвечать. Однако от человеческой уже отличалась не только моя реакция, но и остальные физические кондиции. Звездная кровь изменила и преобразовала меня, возвысила над простыми смертными. Любой мой ответ мог оставить от них мокрое место. Акила моими руками решает свои проблемы. Становиться же марионеткой в руках местного управляющего – такое себе. Разгонять забастовки и устраивать акты локального геноцида – без меня. Очередной камень попал в затылок, сбив шляпу. Я пошатнулся, в ушах зазвенело. На следующий метательный снаряд среагировать не успел. Оружие пролетариата попало в правую бровь. Вспышка боли ослепила меня на секунду. В это же время на спину мне кто-то прыгнул. Не устояв на ногах, я покачнулся, сделал несколько шагов вперед и рухнул на одно колено. Злость затопила мое сознание. Скрижаль была все еще открыта. Мне на глаза попалась подходящая к ситуации руна. На меня прыгнул еще кто-то, и еще, и еще. Через минуту на меня навалилась целая груда тел. С трудом я активировал руну Аура Страха. Толпа, только что представлявшая собой бурное море недовольства, застыла на месте. Навалившиеся мужики следили с меня и попятились. Я встал и распрямился. С меня стекал черный то ли пар, то ли дым. Так работала Аура Страха. Так выглядел Аюкан. Воздух стал словно тяжелым, наполненным незримой силой даруемой звездной кровью, и рабочие один за другим начали пятиться и отступать. Их глаза расширились от страха и трепета. Камни, которые бросались таким гневным рвением, теперь лежали забытыми под их ногами. Я проверил свое оружие. Револьвер и меч были на своих местах, но для них еще не время. Я сделал еще одну попытку, обратившись к толпе. «Товарищи!» начал я снова. Мой голос был ровным, несмотря на хаос, произошедший всего несколько минут назад. Я не желаю ни насилия, ни кровопролития, но вы должны понимать, враг, с которым мы сталкиваемся, не похож ни на кого другого. Всадники — не просто обычные люди, это коварные сосуды злобы, которые стремятся поглотить всех нас. Я не был уверен, что они поняли мои слова, но на площади воцарилась тишина. На страх, вызванный рунным заклинанием, наложилась серьезность моей речи. «Расколотые пустоши!» — продолжал я. Я лично встретился с ужасами, от которых вас защищают легионы. И мага-мать была существом, рожденным самой тьмой. Это абсолютное зло. Этот мрак поглотит всех и каждого, если мы с вами не сплотимся». Снова пошедший было по морю людей ропот и начавшийся усиливаться, теперь сменился мрачной тишиной. Я видел, как сомнение в их глазах уступило место страху. «Пусть ваша забастовка станет свидетельством вашей силы», — сказал я. Теперь мой голос стал мягче. «Но пусть она также будет примером единства. Ибо, стоя вместе, мы больше, чем рабочие, больше, чем воины. Мы крепость против наступающей Орды, пришедшей из ледяного мрака». Рабочие безмолвствовали. «Товарищи!» — закончил я. «Давайте создадим союз между нашим легионом и рабочим движением Манаана. Только защищая и отстаивая права друг друга, мы отстоим вместе все, что нам дорого и важно» люди в толпе переглядывались и мялись затем из задних рядов куда не доставала аура страха раздался голос преисполненный гнева да что вы его слушаете кто привел дигов манаан он кто этими тварями из катакомб хочет заменить вас на заводе это чтобы вас без работы оставить это не так прокричал я в ответ бейте его снова прозвучал призыв к ясному и понятному действию Последние крохи надежды исчезли решить этот конфликт мирно. Снова в меня полетели оскорбления и камни. На этот раз ситуация отличалась тем, что первые рядов 10 не решались ко мне приблизиться, но я не собирался допускать второго нападения. Нападение на легионера равносильно нападению на весь аркадон. В одно мгновение рубчатая деревянная рукоять моего головореза легла мне в ладонь. Грохот выстрела эхом прокатился по площади промышленного района. Все, чего я собирался добиться, так это остудить горячие головы, но получил совершенно обратный эффект. Передние ряды передо мной с паническими криками, не помня себя от ужаса из заклинания Аюкана и подстегнутые страшным выстрелом, бросились бежать прочь. Практически в тот же миг произошло еще одно событие. Меня словно ткнули раскаленным прутом в верхнюю часть груди. Слух зафиксировал грохот. Еще не понимая, что случилось, я оглянулся, чтобы увидеть вспышку на плоской крыше. В тот же миг с меня сорвало форменную шляпу. Я запоздал и услышал жужжание пули. На одних рефлексах, не задумываясь, я прицелился из револьвера, прикинув, что за 50 метров попаду, задержал дыхание и мягко нажал на спуск. Грохнул еще один выстрел. Через парапет повисло тело, вниз полетела винтовка и с глухим лязгом упала вниз. «Убивают!» — пронеслись над толпой панические крики. «Спасите!» И уже вся масса людей на площади заволновалась и пришла в движение. Одни из задних рядов пытались пробраться с кулаками, камнями и палками ко мне. Другие же, наоборот, в панике бежали на выход. Человеческое море заволновалось, забурлило. Послышались крики более отчаяния. Я понял, это кричали упавшие рабочие, которых сейчас топтали их же товарищи. «Всем стоять!» — рявкнул я и пальнул еще раз воздух. «Куда там?» Голос мой потонул в общей какофонии, а выстрел только добавил еще больше паники. Хотя казалось, что больше уже некуда. Как же, злой восходящий убивает простых трудяк из литейной. Спасайся, кто может. Я покачнулся. Из-за того, что вокруг творилось непонятное, не сразу обратил внимание на свое ранение. Пришла боль. Стрелок попал мне аккурат под левую ключицу. Правой рукой нащупал входное отверстие и понял, если ничего не делать, истеку кровью. Как пить дать истеку? Несмотря на то, что мой организм намного выносливее и крепче обычного, но он все же еще человеческий. Открыл скрижаль, использовал на себе малое исцеление. Все равно надо было перевязаться. В воздухе все еще висел едкий запах пороха, смешанный с землистым ароматом пыли, поднятой ногами паникующей толпы. Стоя среди хаоса воплей, прострелянной грудью и тяжелым сердцем, от мою затею неудачи, я не мог не размышлять о том, что я сделал не так. Рабочие, которые несколько мгновений назад были образцом солидарности и сплощенности, теперь превратились в толпу. Их коллективный голос затонул в крике отчаяния. Картина, развернувшаяся передо мной во всей красе, представляла собой мрачное полотно человеческих эмоций. Лица, искаженные ужасом, выкачанные в панике глаза и трясущиеся руки, отталкивающие своих же товарищей. Толпа превратилась в неуправляемое стадо. Я сжимал свою рану, и боль служила ярким напоминанием о последствиях моих действий. Пуля нашла свою цель. Жестокий поворот судьбы позволил мне осознать реальность момента. Мое исцеляющее заклинание давало облегчение, но оно действовало не мгновенно, Рана продолжала тревожить меня. Превозмогая боль, я побрел за упавшей с крыши винтовкой стрелка, размышляя над философским вопросом, который преследовал меня с самого начала. Действительно ли можно договориться с замордованными работягами или с этой голодному не товарищ? Забастовка, сгоревший форт, нападение диверсантов, мой фиантар, предложение Акилы, обманутые заводские рабочие меня никак не оставляло ощущение что все эти события связаны в какую то грязную закулисную игру но вот беда ощущение это недостаточно прочный фундамент для принятия решений от которых зависит не только моя жизнь но и жизнь бойцов двух центурий и еще больше паники и давки добавил паровой танк хищно поводящий стволом у ворот на заводскую территорию толпа рассосалась оставив после себя убитых раненых и кровавые пятна а я остался наедине со своими мыслями винтовкой со скобой Генри, лежащей в моей руке. Знакомой такой винтовкой».